Глава 12. От Тричного района, где снимал дом Марк, до Золотых ворот можно было добраться пешком. Достаточно перейти мостик через одну из трёх небольших рек и войти в огромные расписные ворота. Но порталом было всё же быстрее. Как он успел понять, один из выходов располагался как раз недалеко от того места, где обнаружили труп. Успеем ещё погулять по ночному Ельенгарду. Заметила Киара и первой шагнула в светящуюся арку портала. Прежде чем последовать за ней, Марк шумно втянул носом в воздух и спустя минуту, едва уговорив себя собраться, шагнул следом. Портал и впрям выбросил его совсем недалеко от места преступления. По крайней мере, он видел собравшуюся толпу. Киара, темнеющая на фоне ярких нарядов жителей Золотых ворот, уже магичила вовсю. Да До Марк долетел слабо отголосок её энергии, призванный распугать Зивак. Он ускорил шаг, чтобы догнать Киару, когда та, успев склониться над трупом, резко выпрямилась и пошла навстречу. Марк там как-то нерешительно начала она, но тут же сама себя оборвала и отрывисто сообщила: "Там Глена. Уверен, что хочешь это видеть". "Что?" переспросил он, думая, что ослышался и уточнил, понимая, что вряд ли услышит отрицательный ответ. Глена Энтхартен моя слово мать Марк произносить не собирался. Он никогда не считал её таковой, хоть и называл при посторонних, когда требовалось. Любить её особо было не за что, да и она обращалась с ним скорее как с неудобным соседом, нежели с сыном. Хотя чужим человеком леди Гленну тоже нельзя считать. Не взирая на все недостатки, настоящей злобы в ней не было, скорее равнодушие и холодность, которые вполне понятны. А теперь Киара говорит, что там, на брусчатке, именно она. Та, с кем он прожил под одной крышей достаточношую часть своей жизни, с кем сидел за одним столом и чьи наровы учения выслушивал. Мёртвая, убитая кем-то. Хотя в том, чьих рук это дело, Марк не сомневался. Достаточно было глянуть на мрачную Киару. Ответа он не дождался. Все было понятно и так. А потому просто отодвинул Киару в сторону и направился к телу. В поле зрения попала лужа крови, растекающаяся по округлым камням. Он вздрогнул и остановился на секунду, чтобы вздохнуть, перевести дух, как после долгой пробежки. Прикрыл глаза и... Я ощутил, как на запястье легли затянутые в перчатку пальцы. Тебе не обязательно, услышал он голос Киары совсем рядом. Наверняка слишком близко, и все на них смотрят, и это выглядит глупо, совсем не так, как должно быть при убийстве. Не так, как должно быть во время общения боевика и некромантки, кое им положено собачиться и решать, в чём ведение дела. Слишком глупые и неуместные мысли. Всё нормально. Выдавил Марк, аккуратно высвобождая руку из чужих пальцев. Ни хрена не нормально. Отозвалось что-то внутри, и никогда не было. Всё это, как затянувшийся кошмар, но раньше он напоминал кадры очередной записи из архива улик. И даже лично виденные тела с такими же повреждениями, рунами, витающего вокруг энергии, не позволяли думать, что подобное может быть правдой. С чужими людьми всегда по-другому. «Со знакомыми никогда ничего не случается». Марк сделал шаг и, едва увидев обнаженное изрезанное тело Гленны, потянул пуговицы на своей куртке, одну за другой, считая про себя. Только так получалось унять дрожащие пальцы. Нужно накрыть тело, никто не должен видеть ее такой. «Помочь чем, ребята?» К ним подошла Орделия, на чью смену выпало преступление. Кинув на Марка мимолетный сочувственный взгляд... Она по-свойски уложила руку на плечо Киары и хмыкнула. Хм, тёмная пташка. Как это ты раз за разом такие весёленькие дела отхватываешь? Тёмный Дели мрачно откликнулся Киара, ехидный вопрос проигнорировав. Что-нибудь делали до моего прихода? Прошлись, собрали ментальные слепки, по телу я поверхностно поработала. Ардели кивнула на тело глины. У этой эманации какие-то совсем хреновые Ну и на всех девках будто нежить кормится, но с нестабильным фоном. Как вообще состыковать нежить и нестабильный фон? Как, как? Буду знать, скажу. Кэр склонился над телом. Спасибо, ты порядком облегчила мне жизнь, но тело я всё равно перепроверю. Ну а как же, непременно перепроверишь? Блэр есть Блэр. Фыркнула некромантка, уже отходя к своим. Присоединяться к Кьяри Марк не стал, да и не зачем было, присел чуть подаль на бордюр. Есть что-нибудь? Поинтересовался он тихо, зная, что Кьяра услышит. Она была увлечена своим делом, но Марк всё же ловил на себе её обеспокоенные взгляды. Надо сообщить отцу. Думаешь, твоя родная бабовка не сообщит? Да я удивляюсь, как это мы здесь оказались раньше него отозвалась Киара, одной рукой медленноводя над телом и периодически сверяясь с отчётом Морделли. Так, что тут? Фон неустойчивый, причина смерти длительное некроводействие, тип частично структурированный. Угу. Остановка сердца произошла приблизительно в 6:00 по полудню по столичному времени, значит, оборвавшись на полуслове, секунд 10 Киара хмуро глядела перед собой, а затем поднялась И решительно зашагала Корделия. Возьми, она протянула ей отчёт. Сдашь всё в архив, я потом задним числом оформлю. А мне нужно кое-что проверить. Выражение, появившееся на лице Киары, заставило Марко очнуться и подняться. Даже тот факт, что перед ним лежит труп его мачехи, отошёл на задний план. Не до конца, но способность мыслить здраво вернулась. Что не так? поинтересовался он. Киара посмотрела из-под лобья и вместе с тем как-то неуверенно, словно пыталась сочинить вранью поскладнее, и не смогла. Что происходит? Его магия. След тянется гораздо дальше, чем обычно. Либо оно напортачило со скрытностью, либо хочет от меня чего-то. Глухо-черные глаза Киары подернулись дымкой. Она смотрела не на Марка, а куда-то поверх его плеча. Вероятный след вёл в этом направлении. Туда же Киара и направилась. Вернее, сделала пару нерешительных шагов и резко затормозила, пытаясь бороться с самой собой. Марк инстинктивно оглянулся, хотя и понимал, что вряд ли увидит хоть что-нибудь. Судьба не настолько благосклонна, чтобы их таинственный маньяк так запросто оказался в соседнем переулке. Нужно было идти. Догнать эту тварь и прикончить, наконец, потому что оно и так убило уже слишком много людей. Оно убило Джилл и Гленну. Но то говорила сущность боевика, горячего, а порой и безрассудного. А вот умом он понимал, что попытки вдвоем догнать неведомого убийцу могут закончиться очень плохо. Он стиснул ладонь на эфесе табельного меча, другой рукой поймав Кияру, которая направилась на зов неведомой твари. Кэра, подожди. Нужно вызвать подмогу. Мы не знаем, что там. Оно ждёт меня. Кэра нахмурилась пуще прежнего. Подмогу? Мысль я ждать точно не станет. Кэра, послушай, попытался Марк, но усёкся на полуслове. Переубедить её он точно не сможет. Это было заметно по лицу. Я иду с тобой, и добавил тут же, когда она открыла было рот, чтобы возмутиться, не обсуждается. Киара от этой идеи в восторг явно не пришла, но и с возражениями не нашлось тоже. "Держись рядом", велела она, прежде чем зашагать в ранее облюбованном направлении. И те не пришлось долго. Уже через каких-то 5 минут они стояли на низком крылечке нежилого, судя по всему, дома. Киара с подозрением глядела на латунную дверную ручку. Тускло поблескивающая в сумерках, и браться за неё не спешила. У меня такое чувство, что нам не стоит сюда заходить. Согласен. Нервозность не покидала Марка на протяжении всего пути. Что-то шло не так. Слишком просто, слишком предсказуемо и напоминает ловушку. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что наш маньяк преспокойно отживается в доме чуть ли не под стенами дворца, но Кэро, серьёзно, давай вызовем подмогу. И нет. Сейчас Марк ничуть не стыдился показаться слабоком или трусом, потому что он и впрямь боялся до мурашек. Поздно звать. Нет там никого, уверенно ответила ему. Вот безна. И к чему эти игры в догонялки? Звук катящегося по брусчатке камешка оба услышали. Едва Кэро взялась за дверную ручку, Машинально глянув себе под ноги, Маркус рел этот самый камешек. Мягко поблескивающий, красиво огранённый, цветом и размером похожий на крупную вишню. Последнее, что он успел сделать, прежде чем сфера телепорта схлопнулась вокруг Кьяры, это схватить её и крепче прижать к себе. Их выбросило на какой-то пустырь, явно за стенами Элингарда. Недалёке виднелся один из холмов, окружавших город. К счастью, а может, и к сожалению, не тот, где они по встречали вампиров. Киара, ты в норме? Смотря, что понимать под нормой. Кои как, поднявшись, Киара мимоходом отряхнулась и подозрительно глянула по сторонам. Схватилась было за амулет связи, но в треклятой побрекушке не чувствовалось ни капли магии. И это от чего-то не удивляло. Да что б тебя, попались как паршивые курсанты. У тебя тоже амулет сдох? Отлично. Кажется, у нас проблема. И не одна. Марк, чересчур бледный и не слишком обрадованный вторым за день прыжком через портал, кивнул на темнеющую в отдалении фигуру с ног до головы, закутанную в плащ. Воздух вокруг него заискрился, и сейчас Киаре в голову бы не пришло его останавливать. Слишком мерзко было от присутствия этой твари поблизости. В том, что оно нежить, Сомневаться не приходилось. Ни от одного человека, более того, ни от одного некроманта не исходят такие чудовищно сильные эманации тьмы. Здравствуй, Карнерис. Данилс донёс до него голос, хриплый, как через сорванные связки, неприятно режущий слух. Наконец-то мы встретились. «Ты и представить не можешь, как сильно мне хотелось познакомиться с тобой!» «Взаимно!» — сухо откликнулась Киара, с трудом давя желание обрушить на капюшон этому уродищу какое-нибудь заклятие помощнее. «Так мы не знакомы? Это радует. Немного труднее убивать того, кого хорошо знаешь». Хм. «Разве?» — в голосе твари послышалось фальшивое удивление. «Разве?» Но тебе же не было трудно убивать и калечить тродных? Киара. Куда проще, чем я могла представить. Она пожала плечами, не поддаваясь на ожидаемую провокацию. Ну что мы всё обо мне, да обо мне. Честно сказать, Доуди любопытно, кто ты такой? Хм. Серьёзно? Тебя так волнует кто, а не зачем? Чего ещё ждать от идиотки, променявшей могущество и возможность заполучить в своё распоряжение едва ли не весь мир на скучную работу в имперской полиции? Кяре не следовало тратить время на разговоры с тварью, тем более что ударить хотелось до безумия, но она медлила по разным причинам. Беспокойство за нестабильного и по сему уязвимого Марка Банальное любопытство и год вот бы тварю дивилось ожидания подмоги. Куда бы Киара ни отправилась, при ней всегда был тиор, потемневшая от времени серебряная монета времён её прабабки, королевы Кианейт, с её же августейшим гленоносом профилем на аверсе. Теперь оставалось тянуть время до да колить серебрушку магии, моля всех богов, чтобы брат с Лаем держал парную монетку при себе. Без помощи тёмного круга выстоять против этой твари будет нелегко, мягко говоря. Ты что, очередной фанатик идеи мирового господства? Это настолько пошло, что даже не смешно. О, мировое господство не входит в мои планы. Слишком скучно. Но вот поклонение и страх. Почему бы не желать подобного? Подумай сама. Кيار. Неужели тебе не хотелось бы поставить на колени своих недругов? Видеть в их глазах благоговение, покорность? С каждым словом тварь понемногу приближалась, нарастало притяжение их неправильной, жуткой связи. В голосе этого существа не было злобы как таковой, оно говорило ровно, с насмешкой, Но исступлённая ненависть ко всему живому витала в воздухе тумана сознания. Судя по всему, Маркус Пейтвалд что-то похожее. Правда, в его случае это обусловлено скорее полным неприятием тёмной магии. Искры вокруг ладони вспыхивали ярче, иногда сменяясь огненными всполохами, и Киара не представляла, как боевик до сих пор удерживался от атаки. Ты мне нравишься, Киара. У Маньяка, видимо, давно не было достойных слушателей. Неуёмная болтовня делала его обманчиво не опасным. Этой карикатурой на типичного трипливого антагониста из бульварных романчиков. Мы могли бы поладить. У нас ведь столько общего. Но эта твоя зунывная игра в хорошую девочку на службе закона, отрицание собственной беспроглядной тьмы. Хм мерзость. Однако, что важнее, ты теперь мой источник жизни, а значит, единственный возможный исход нашего общения смерть. Смерть, так смерть. Раскалённая монета остыла и теперь холодила кожу сквозь слой ткани, будто кусок льда. Боги услышали её мольбы, и Киара позволила себе едва заметную усмешку. Ну, не моя Она успела ударить первой. Мудрёное переплетение ультрамариновых искор полетело в Мангика, но прошло мимо цели. Чем бы тварь ни была, но двигалась с почти вампирской, пугающей быстротой. Ответный удар пришёл тут же, но Киару успела заблокироваться. Краям глаза она углядела внушительных размеров шаровую молнию Марка, пронёшуюся мимо. Пришлось потратить драгоценное время на короткий приказ. Не траться, блокирую, прикрываешь. Когда выдохнусь, добьёшь погонь. Недовампир, заслушав эти грандиозные планы, рассмеялся хрипко и кашляюще, а в следующий миг накатило сбивающее с ног волна чужеродной тёмной энергии. На схему совместного боя стало плевать. Оставалось надеяться, что это предел возможностей твари иначе амулет Марка может и не выдержать, а стандартные щиты боёвки без того скверные, против некромантии не спасут. И Кэара готова была рискнуть третью резерва, но никак не Марком. Поэтому она зло стиснула зубы и сотворила цепи хаоса на все 9 уровней. Полыхнуло знатно. Прилетело долбоному маньяку тоже знатно. Само собой ему не понравилось. Они буквально набросились друг на друга, без передыху швыряясь молниями, пульсарами, проклятиями, но Киара и полудохлый психопат оказались слишком похожи магически. Первая била точнее, второй мощнее, а в остальном тупик. Кроме того, у обоих было по одному слабому месту. У психопата скверный контроль над нижежевым телом, а у Киары у неё, конечно же, марк Иман Як вовсю этим пользовался, рассеивая вокруг себя волны чистейшей тьмы. Казалось, можно расслышать треск и жалобный звон защитного плетения на амулете. Ментальная связь натянулась, внутри пульсировала не свойственная Киаре иссушающая ярость. Она бы вцепилась зубами урода в глотку, рвала его голыми руками, будь тот рядом. "Выводит", поняла Киара, на потерю контроля. Оно и верно свихнувшегося берсерка завалить куда проще если он не достанет тебя первый но быстрее не её слетел с катушек марк старательно ворочаваясь от атак он бросал одну молнию за другой сферу за сферой они достигали цели через раз но и этого было достаточно чтобы отвлечь проклятую нежить марк выводил её из себя не спроста Воздух вокруг него искрил все сильнее, пульсируя. Яркие вспышки улетали в небо, сотрясая тишину раскатами грома. Он явно готовил что-то убойное. Количество выплескиваемой им энергии нарастало. Что-то показало Скиаре странным. Например, не позабыл ли Энд Хартен, что его ключевая стихия — огонь? Но ситуация слишком неподходящая, чтобы заострять на этом внимание. Их теснили... А потянуть время до прихода помощи было необходимо. Ждать не пришлось долго. В доброй дюжине ярдов от них вспыхнула сфера телепорта. Кэра с облегчением опознала в высоких тёмных силуэтах Эрдланга и Дальгора, а на их фоне маячила крошечная женская фигурка в ослепившем белом платье с ярким лазурным подкладом. Наряд меньше всего подходил для эпичного побоища с нежитью, однако леди Фалька такие мелочи никогда не останавливали. В тёмной ночи Абразина звонко рявкнула она и тут же сотворила вихрь, грозящий перерасти в настоящую бурю. Кера присвистнула, в очередной раз восктивившись коронным штопорным заклятием воздушников. На месте Абразины она бы уже обдумывала пути к бегству. Но Нежить не обратила внимания на атаку, стремительно двинувшись к Марку. Огромный сгусток тёмной энергии полетел в него. Окружить себя подобием плаща из молнии тот успел, но от мощи вражеского заклинания не смог устоять на ногах и упал на одно колено. Да когда ж ты сдохнешь, грёбаная тварь? услышала Киара его злой голос. А в следующий миг случилось то, Почему не было объяснения? Ты слишком груб с дамой, мородир. В тоне твари ярость смешалась с чем-то очень напоминающим радость и странную противную ласку, заставляя дёрнуться в панике. Марк качнулся словно от удара и замер, как парализованный. Вскинул голову, чтобы посмотреть на склонившуюся над ним фигуру. Незавершённое заклинание свернулось в миг, забирая вместе с собой воздух и даже вихрь леди Фалька. "Что?" беззвучно спросил он, но Киара прочла по губам, а проклятая нежить рассмеялась так громко, что было слышно на всю поляну. "Мародир", медленно повторила она. "Ты ведь помнишь, кто тебя так назвал?" А потом Марк поднялся. Киара оглушила и ослепила одновременно. Выпущенная энергия вернулась в многократном размере, незнакомая и чужая, едва не сбивающая с ног. Ослепительная молния разрезала небо, на миг освещая все вокруг, позволяя рассмотреть огромную темную тучу. Поднявшийся ледяной ветер продувал до костей, прогремел гром, Словно тысячи орудий и жан выпустили снаряды в высокие стены. С этим раскатом смешалась очередная волна нечеловеческого смеха. Миг спустя сфера телепорта сверкнула алым заревом, унося их загадочного маньяка с поля боя. Яркая молния ударила туда, где мигом раньше стоял эта тварь. Тут же опомнилась Рангрид, до этого шокированно наблюдавшая за происходящим. Киара, у гамани его. Она с трудом перекрикивала грохот. Тебя он точно не тронет. Ну же, шевелись. До Киары, заворожённо пялящейся в небо, дошло не сразу. Она вздрогнула, рассеянно кивнула и едва ли не бегом направилась к Марку. Тот, казалось, ничего и не делал, бестолково стоя на пятачке желтоватой увядшей травы. Ну Кэра ощущала идущие от него волны магии, тёмной, бесконтрольной и неожиданно сильно резонирующей с её собственной силой, так, что буквально волосы дыбом встали. Вот теперь она вполне понимала, каково ему было тогда в морге. Жаль, момент не располагал искать подходящую горизонтальную поверхность. "Марк", позвала Кэра, но тот не слышал по-прежнему бессмысленно таращаясь перед собой непривычно черными глазами. Киара не стала церемониться, размахнулась и влепила ему хорошую пощечину. Марк отпрянул, едва не споткнувшись о собственные ноги. Взгляд его сделался испуганным, недоумевающим и даже чуть-чуть обиженным. Как будто он не понимал, что маленький филиал бездны в небесах — его рук дело. Киара подавила вымоченный вздох и, Схватила Марка за плечо и потянула на себя, обнимая и успокаивающе поглаживая по голове. "Успокойся", забормотала она, стараясь сдерживать волнение и не стискивать его уж очень сильно. "Это тень смылось, больше некого обращать в пепел. Успокойся, Марк. Остановись". "Я не могу", хрипло выдохнул Марк куда-то ей в волосы. Кэри даже не надо было видеть лицо Она кожей чувствовала его панику, граничащую с животным ужасом. Естественно, ведь Марк не понимал, что происходит. Киара и сама не могла понять, как не селилась. Да и не хотела понимать. Единственным желанием было оказаться как можно дальше отсюда, в безопасности. Но, увы, прежде необходимо разобраться с внезапным стихийным бедствием. Ветер кошмарно завывал, подымая в воздух тучи пыли — А леди Фалька всё чаще приходилось блокировать грозовые разряды, бьющие по ней и её спутникам. Что интересно, Киари не прилетела ни разу. Но, ну, разумеется, ты можешь. Позави свой силу на место. Ты хозяин, ты, не она. Марк глубоко задышал, явно стараясь взять себя в руки. Это было сложно. Это всегда сложно уместит в себя целую уйму тьмы, агрессивной, яростной, разрушительной, но с каждым его вдохом тьма схлынув истончалась, как туман по утру. В небе больше не громыхало, ветер стих. Последняя молния ударила в землю совсем рядом с ними, и Марк наконец обнял её в ответ, осел на землю, утягивая её за собой. Он дрожал, дышал сорвано, словно пробежал несколько миль, Затем его всё откнулся лбом в её плечо. Ладонь Киары уже привычно легла на его макушку, зарылась в волосы, а потом скользнула ниже, к загривку. Ни на что не похожие ощущения липкой подсыхающей крови под пальцами заставило похолодеть от панической мысли. Не успела ли мерзкая тварь сделать с Марком что-нибудь? Она тут же одёрнула руку, Увидела на своих пальцах бурые разводы и собралась было встряхнуть Марка, спросить, не ранен ли он. Но тот ее опередил. «Это моя мать Киара. Наш убийца Элриса Ас-Саадат». Впутавшись в это мутное дельце, Киара часто думала об Элрисе Ас-Саадат. Нет, не подозревала ее. Поехавшую некромантку обратили в пепел на глазах у кучи народа. А доблестный подвиг старшего Эндхартена был запечатлен в кристаллах едва ли не посекундно. Не подозревала, но изучила дело о Красном бассейне со всей тщательностью и, анализируя, находила немало сходства в образе действий Элрисы и неизвестного маньяка. Изощренность в убийстве, кровавые ритуалы, нетривиальный подход, запредельная жестокость. Теперь получалось, что нет никаких сходств. Равно как нет и никакого неизвестного в маньяка. Если верить словам Марка, есть Эльриса, старая добрая психопатка с новыми фокусами на потеху следокам. Как она умудрилась воскреснуть из кучки пепла, будто кровавый жнец из той жутковатой шафрийской сказочки, хороший вопрос. Но сейчас Киаре было не до поисков ответа, потому что Марк, едва ли не висевший на ней и тяжеленный, как трёхлятый демон, Вдруг схватился за шею, жмурись и шипя от боли. Его сила выплескивалась наружу, тёмные вспышки вперемешку со светлыми искрами. От каждой такой искры Марк вздрагивал, словно на его спину опускался хлыст и всё сильнее впивался ногтями в загривок, раздирая кожу. На воротнике светлой рубашки уже виднелись пятна крови. Марк внутри. Что-то в шее Киары. Каждое слово Он едва ли не выталкивался из себя, то ли не зная, как объяснить, то ли ему даже говорить было больно. Оно что-то делает со мной. И народный предмет под кожей Марка ощущался так ясно, как если бы Киара держала эту пакость в руках. Но ей было достаточно и магического фона. Неисправный артефакт ясно как день. Вот только она знать не знала, что с этим артефактом делать, и это пугало. Киара в панике схватилась было за нож, но тут же заставила себя разжать пальцы и беспомощно оглянулась на архимагов. «Что это? Что она с ним сделала?» Прозвучало истерично. Пришлось дать себе хорошего мысленного тумака и сцапать Марка за запястье, пока тот не содрал с себя всю кожу. «А она?» «Абсолютно ничего». Зло форкнуло рангрид. «Если кто и мог всунуть в мальчишку трансформатор, то его кретин папаша. Не вздумай трогать. Тут нужен артефактник и как можно быстрее». Лаем перехватил ее взгляд и, не задавая лишних вопросов, принялся диктовать на амулет сообщение для госпожи Линтерн. Дальгор же недоверчиво хмурясь поинтересовался. «Рангрид, ты понимаешь, насколько это серьезное обвинение?» «Да уж получше тебя!» огрызнулись в ответ. Послужил бы он на границе с Гринвудом, тоже сходу опознал бы все признаки. А так, поверь на слово, и иди докладывай Архимагу Джердису. Через полчаса эта огнемрась должна быть на допросе, либо окажется в урне с прахом. Командер чуть слышно фыркнул, но покивал с серьезным видом и исчез в мареве телепорта, прихватив с собой и лайма. А Марк, кажется, вовсе не обратил внимания на слова о своем папаше. «Да куда там?» Киаре пришлось сильнее сжать его руки в своих, да синяков на запястьях, чтобы он не смог навредить себе еще больше. Неправильная, сломанная магия в ответ обожгла, а сам он доскрежета стиснул зубы, заглушая стон. «Терпи, Марк, слышишь?» Как его успокоить, Киара не знала. Ей самой хотелось едва ли не выйти от бессилия, потому что наблюдать, как ломает Марка — и не иметь возможности помочь было выше её сил. Одно она знала точно: если ко всему этому и правда причастен старший Энхартен, даже стены допросной камеры его не спасут. Судя по всему, леди Фалька была с ней полностью солидарна. Воздух вокруг неё подозрительно искрил, да и выражение лица из мига в миг делалось всё свирепее. Ублюдок Энхартен, как знала Откуда будет шафрейской ведьме взяться с светлому ребёнку? Да в том южном захолустье всех девиц демоны перетрахали. Кэра и сама уже некоторое время задавалась подобными вопросами. Достаточно вспомнить о человеческом жаре, о словах Марка про неправильную магию и как тот постоянно потирал шею, стоило поколдовать чуть дольше и мощнее обычного. Ты точно светлый Энхартен? Вот же безна- Да-да, конечно. Она выразительно поморщилась. Вы, архимаги, всегда так и знали, но почему-то задним числом. Так, ладно. Телепорт у тебя есть? Не пешком же в академию тащиться. Рангрид в ответ посмотрела настолько выразительно, что тут же захотелось забрать свои слова назад. Вот уж кого злить не стоило ни при каких условиях. Марк, встать можешь? Он кивнул. Киара потянул его наверх, продолжая крепко прижимать к себе. Их окружило знакомое фиолетовое свечение телепорта. С последней их встречи Архимаг Гараин Линтерн ничуть не изменилась. Всё та же элегантная хрупкая женщина, чьи сдержанные манеры никак не вязались с подвижным нервным лицом. На некроманку она мало походила а уж в домашнем платье и вовсе казалась безобидной. Жуть, какое обманчивое впечатление. Второй по силе некромант империи обычно так же далек от безобидности, как Гренвуд от Шафри. «Трансформатор?» — недоверчиво выдохнула Линтер, глядя на Марка едва ли не с ужасом. «Он самый дорогая!» — сварливо подтвердила леди Фалька, не дожидаясь приглашения войти. Кьяра неуклюже кивнула своей бывшей наставнице и прошла следом. И у кого? У сына одного из виднейших имперских военачальников. Ну и скандал будет. Куда его, госпожа Линтерн? спросила Кьяра с беспокойством косясь на Марка. Тот, кажется, уже и два соображал, где он и что с ним происходит. Госпожа Линтерн Тяжело вздохнула и тоже одарила военика оценивающим взглядом. Увиденное ей явственно не пришлось по душе. "Давай в кабинет. А ты, Рангрид, подожди здесь. Это не надолго. Артефакт уже сломан, излечь его не составит особого труда". Рангрид с очевидной охотой опустилась в кресло и демонстративно сложила руки на груди. Её деятельная натура и крутой нрав с праздным ожиданием никак не сочетались. И Кьяра не ручалась, что та усядит на месте. Впрочем, она бы сама не отказалась устроить кровавое побоище, но вы не могла бросить Марка, пусть и в надёжных руках. Едва оказавшись в знакомом со времён студенчества кабинете, Кьяра поинтересовалась: "Что делать? Уложи его на кушетку, пока не рухнул". Линтерн возилась возле приборного стола, на котором красовались разновеликие ларцы и лотки с инструментами. Киара, несмотря на отличную память, уже не могла вспомнить названий половины из них. Первый год ее пытались учить на мастера артефактов, но вскоре стало ясно — из Блэр, агрессивной и резкой, ни по чем артефактора не слепишь. Вот боевая магия и темные проклятия удавались ей отлично, как и спиритизм. Так, по-умному, именовалась классическая некроманская способность взывать к мёртвой материи. Вот кто-то уродился дивной принцессой Киарой. Подчас расстроенной бубнилглуни, будущая мантия магистра давалась ему потом и кровью. И спирит, и трансмутатор, и малефик, а кто-то я. Боги и богини, за что я чистокровный имперец? Кэра и сама порой была не рада, что она такой уродилась. Особо одарённая. Блин. Были бы у неё таланты поскромнее и самодовольство чуток поменьше, а вось и не влипла бы во всю эту историю с недоожившей маньячкой Эльрисой. Ну, если это всё-таки Эльриса, не влипла бы сама и не втянула бы Марка за компанию. Нет, умом понятно, что тот не по милости Киары в таком плачевном состоянии, но и рациональное чувство стыда, вкупе со злостью на собственное бессилие, никак не оставляли в покое. Видать, выражение её лица было уж слишком красноречиво, настолько, что даже полуживой Марк заметил и слабо сжал её ладонь. Эй, мы разберёмся совсем этим. Дожили блэр. Тебя утешает мальчишка, искалеченный своими же попавшими придурком. Да, у него ещё и внезапно воскресшая мать маньячка имеется. Вы оба не представляете, насколько удачно, что эта побрекушка уже сломана, проговорила Линтерн, усаживаясь на табурет возле кушетки. В её руках Кьяра заметила инструмент, напоминающий внушительных размеров щипцы, и содрогнулась. Как она надеялась, не слишком явно. Избавиться от неё теперь несложно, но ощущения будут очень далеки от приятных. Кэра, а безболешь? Кэра послушно уложила ладонь Марку на затылок, искренне надеясь, что не наложает. Тело человека та же самая материя, что и всякая другая. И всё же некросу гораздо легче управиться с мёртвым телом, нежели с живым. Готово, сообщила она. Так что это за трансформатор? Признаться, впервые о таком слышу. Линтерн с ответом не спешила. Вместо этого она поудобнее перехватила инструмент и склонилась над шеей Марка. Признаться, привычной ко всяким ужасам некромантии было жутковато наблюдать за подобным зрелищем. Казалось, холодный металл впивается и в её кожу тоже, раздирает, тянет на себя неведомую дрянь, рядом с которой неприятно находиться. Если этот трансформатор так действует на тёмного мага даже в сломанном состоянии, то что все эти годы испытывал Марк, об этом и подумать тошно. Поэтому Киара и старалась просто смотреть. Она не сводила взгляда с тонкой металлической пластинки. Архимаг буквально выдирала её из-под кожи с заметным усилием. Марк при этом умудрился не орать, только вцепился сильнее в её запястье, сжимая до боли и отрывисто дышал, уткнувшись лицом в подушку. Так. Вроде всё нормально. Кровь остановишь? Кэра молча приместила ладонь ниже, стараясь в меру своих ущербно скромных целительских талантов затянуть рану. Что до твоего вопроса, то трансформатор выкидыш больной фантазии Гринволдских магов преобразует тёмную энергию в светлую. Но Зачем это нужно? Как вы оба знаете, в королевстве Гренвуд во всёд цветёт культ единственного истинного бога, пресветлого отца. Тобиш братство света у власти, тёмная магия богопротивна, всем исчадием тьмы смерть. Ну и прочее радикальное дерьмо. Окровавленная пластинка перепорхнула из рук Линтерн куда-то на стол. Послышался звук, похожий на звон ложечки в чашке. В последние двести лет братство света вовсю распинается о своей гуманности и миролюбии. По сему тёмных магов там по большей части не убивают, а переделывают. Для имперского мага, считающего свет и тьму частями единого целого, такое звучало немыслимо, дико, противоестественно. Ну До да чего ещё можно ожидать от гренвуцев, чьи скудные, зашоренные умы измыслили одного единственного бога и отвергают всё прочее? Ладно, с гренвуцев спрос не велик. Но чем альфорд думал, когда решил сотворить собственным с сыном такое? Госпожа Линтерн недобро нахмурилась, что не предвещало одной конкретной огниморазии ничего хорошего. За полторы дюжины лет знакомства Кэра всего дважды видела своего куратора разозлённый, и оба раза ей весьма запомнились. Понятия не имею, девочка моя. Её молчаливое, но непременно узнаю, буквально повисло в воздухе. Кэра сочла за лучшее тему не развивать. Эй, ты там живой? Она осторожно сжала плечо Марка. Встать можешь? Марк, помедлив, кивнул. И медленно принял сидячее положение. "Выглядел он, мягко говоря, не очень, хотя и получше, чем было. Я хочу домой". Кэра вопросительно взглянула на госпожу Линтерн. "Идите", кивнула та. "Я деактивирую эту дрянь, а потом мы с Рангритом отправимся к Архимагу Джердису, допросим попа Шагуда. Ты не волнуйся, Маркус, к утру будешь как новенький. Ну но разве что немного нервный. Гера скептически хмыкнула. При таком количестве тёмной силы, нежданно негаданно свалившейся на беднягу, быть всего лишь немного нервным точно не получится.